Часть 18. И все-таки магия рулит. Поднявшись по лестнице на второй этаж магической башни, я оказался в светлом просторном помещении. Внутри оно было гораздо больше, чем выглядело снаружи здание. Игровые издержки. Здесь могло находиться до нескольких тысяч игроков одновременно. Чтобы разместить подобную башню на небольшой территории города, пришлось бы подвинуть в сторону арену и ратушу. Арена и гостиница тоже болели этим недугом. Их легко можно было обойти по кругу за одну минуту, но оказавшись внутри, вы словно попадали на стадион с десятью тысячами мест для зрителей или в огромный ресторан. Как и на первом этаже башни, здесь стояло четыре стеклянные витрины с разложенными внутри свитками заклинаний. Рядом со свитками лежали медные таблички с подробным описанием их принципа действия. Я направился к ближайшей витрине под белым флагом. Здесь расположились заклинания стихии воздуха второго уровня. Маскировка. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. Ее уровень в течение минуты повышается на 10. Монстры с меньшим уровнем испытывают страх и перестают ее атаковать. Стоимость 40 единиц маны. Вроде все понятно. Маскировка, чтобы отводить паровоз из равных или превосходящих по уровню монстров. Заклинание для помощи новичкам. Для меня, увы, бесполезно. Что там дальше? Разряд накладывает на цель на расстоянии до 10 метров временный паралич и наносит фиксированный урон в 10 единиц. Цель не может двигаться в течение 3 секунд, но не теряет равновесие, Стоимость 40 единиц маны. Так вот, что я принял за молнию. В бою меня фиксировали именно этим заклинанием. Полезность его в бою было сложно переоценить. Разряд мог решить исход боя с более сильным противником. А еще воздушные заклинания игнорят адамантовые доспехи. Однозначно, такое заклинание пригодится на турнире, если нет его более сильного аналога. Я сделал себе пометку в журнал. Благословение воздушной защиты накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. Урон от атак стрелковым оружием в течение минуты снижается вдвое. Стоимость 40 единиц маны Второй защитный баф для меня тоже оказался довольно полезным. Если атаки из прощи в моем исполнении наносят более 1670 урона, то мои не менее раскачанные противники из первого региона могут расстрелять меня в командном турнире издалека, стоит мне лишь ненадолго задержаться на одном месте. Надо выяснить, отражает ли адамант атаки камнями, как и стальные наконечники стрел и арбалетных болтов. Если да, то брать воздушную защиту в свой основной набор заклинаний смысла не было». На этом выбор заклинаний воздушной стихии второго уровня закончился. Странно. Всего три свитка? Почему так мало? Я поискал глазами другую витрину под белыми флагами, но ее в помещении не оказалось. Каждый игрок до покупки гримуара сможет поместить в личную книгу заклинаний только четыре свитка второго уровня. Всего из четырех стихий доступно двенадцать. Возможно, их общее количество сократили, чтобы облегчить игрокам выбор. В любом случае, одно полезное для себя я уже нашел. Посмотрим, что там есть стихии земли. Подумал я, перемещаясь к следующей витрине. В прошлый раз я посчитал око земли бесполезным, но оно ощутимо сэкономило время в поиске ресурсных подземелий. Витрина под зелено-коричневым флагом тоже содержала всего три свитка. Дрожь земли. Наносит целям в радиусе 3 метров на расстоянии 10 метров 20 единиц физического урона. Повреждает все виды доспехов. Стоимость 40 единиц маны. А вот и первое бьющее по площади заклинания. Правда урон не магический, а физический, а значит латником будет просто снижать прочность доспехов, но если сапоги сломаются, отнимет очки жизни. Магия для ослабления первых рядов противника в битве стенка на стенку. Для меня опасно повреждением адамантовых доспехов, а для личного применения бесполезный мусор. Зыбучие пески превращают на одну минуту почву в радиусе 3 метров и на расстоянии до 10 метров в зыбучий песок. Все цели, попавшие в область действия заклинания, увязнут в песке и не смогут быстро двигаться и эффективно сражаться минуту или пока не покинут активную область заклинания. Стоимость 40 единиц маны. Трудно было представить, как противник неожиданно увязает в песке и насколько легко покинуть область с зыбучим песком. Тут надо пробовать, но пока заклинание не особо впечатляло. Физический щит. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. Урон от всех атак оружием ближнего боя в течение минуты снижается вдвое. Стоимость 40 единиц маны. А вот это было уже очень интересно. На минуту обезопасить себя от половины урона всех физических атак – просто бесценная вещь. Беру-беру. Самое важное в щите было то, что он резал пополам любые значения урона, а не фиксированное число очков. Для борьбы с такими монстрами, как я, пожалуй, это самая полезная магия вообще – Правда, нужно быть готовым к тому, что ею будут пользоваться все мои противники. Задумавшись о том, что нужно иметь возможность развеять чужое благословение, я перешел к витрине огненной стихии. Проклятие слепоты. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров слепоту. В течение минуты цель перестает видеть и действует на угад. Стоимость 40 единиц маны. А это вообще имба. Кого угодно можно отпинать, пока он тебя не видит. Хотя при развитых навыках чутье охотника и тонкий слух... Потребность в зрительном контакте с противниками значительно снижается, и можно сражаться даже вслепую. Однако я записал интересное заклинание в журнал для заметок. «Огненный шар» наносит целям в радиусе метра на расстоянии до 10 метров 20 единиц огненного урона. При столкновении с целью взрывается и отбрасывает ее назад. Игнорирует кожаные, стальные и мифриловые доспехи. Отражается доспехами из орехалка. Адамантовые доспехи поглощают половину урона. Стоимость 40 единиц маны. Описание огненного шара не содержало никаких сюрпризов. Я уже видел его действия в бою, но все равно разочаровался. Что расстояние, что радиус, что урон никуда не годились. Огненная стена. Накладывает на область шириной метр, 3 метра в длину и высоту на расстоянии до 10 метров от заклинателя стену огня. Все оказавшиеся в этой области цели, пока не покинут ее, получают по 10 единиц урона в секунду. Также на них действуют заклинания водной стихии. Игнорируют кожаные, стальные и мифриловые доспехи. Отражается доспехами из эрехалка, адамантовые доспехи поглощают половину урона. Стоимость 40 единиц маны. Вроде неплохое заклинание, но какой идиот будет неподвижно стоять в огне? Тут я поймал себя на мысли, что один такой идиот мне все же известен, и прямо сейчас он находится в магической башне. Надо же как-то качать сопротивление к огню перед встречей с драконами, да и в бою оно тоже должно пригодиться. Тут же оправдался я перед собой и на этом успокоился». На более высоких этажах башни могли оказаться поистине убийственные огненные заклинания «Я это нутром чувствовал». На втором этаже оставалось посмотреть, что за заклинания предложит нам водная стихия. Ледяное дыхание поражает все цели в области метра на расстоянии до 10 метров сковывающим движение холодом. Цель теряет половину ловкости и скорости в течение 3 секунд, но не теряет равновесия. Стоимость 40 единиц маны. Возможно, на 10 уровне заклинателя это заклинание проявит себя в полной мере, но, как по мне, паралич от разряда из воздушной стихии был более полезным вариантом для сдерживания противника. С другой стороны, дыхание воздействовало на всю область от заклинателя до цели, а разряд лишь на единичную цель, в которую еще нужно попасть. Противник может прикрыться заложником или спрятаться за укрытие. В этом плане ледяному дыханию было все равно. Оно атакует цель и за укрытием. «Проклятие слабости» накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку Богов, ее сила в течение минуты снижается на 10%, стоимость 40 единиц маны Тоже очень неплохое заклинание для одиночной дуэли с раскачанным божественными эликсирами монстром, а вот во всех остальных случаях не будет востребовано. Проклятие глупости. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку Богов, ее интеллект в течение минуты снижается на 10%, стоимость 40 единиц маны Похоже, что я родился с этим проклятием, ухмыльнувшись, подумал я. Ну, вошел бы в игру на пять минут позже и избежал бы всех этих проблем с трехмесячным заточением. Ну да ладно. Откуда я мог знать, что Тацуи приспичит именно в этот момент врубить асинхрон? Хотя, если подумать, когда у нас раннее утро, в новом Токио вечер, время, когда большинство игроков отдыхают в виртуальной реальности после утомительного рабочего дня. Получается, в первом регионе, Китай, было время завтрака, а на самом его востоке почти обед. Во втором регионе, США, была в момент активации «Глубокая ночь», и лишь в новом Токио третий регион – «Вечер». Больше всего игроков сферы сейчас активно из первого и третьего региона. Если эти игроки приложат усилия по захвату соседей, наш и все другие регионы, оказавшиеся в тотальном меньшинстве, просто снесут и не заметят. Во всяком случае, те, где не будет меня. В этот раз игроки развиваются значительно быстрее и могут прибыть в наш регион намного раньше, чем в прошлый раз. Мне надо развить для встречи гостей какое-то крутое заклинание, бьющее по площади. Я просто выбьюсь из сил, если буду драться с огромными армиями в ближнем бою. Тем более адамантовые доспехи разрушаются от любой магии, и при достаточном численном перевесе мои доспехи разрушат слабые, но непрерывно кастующие магию заклинатели. Можно, конечно, взять на бой 10 запасных комплектов, но все равно не хочется уродоваться и ползать на коленях от частой растраты выносливости». Побеждать надо красиво, они, потратив все нервные клетки, вручную разбираясь с каждым противником из 20-тысячной армии захватчиков. С этими мыслями я перешел на третий этаж башни. Ну уже, ну же, разрабы, покажите мне заклинание моей мечты. Убранство третьего этажа не сильно отличалось от второго, разве что в помещении висела другая люстра, и узор в витражах окон изменился. В остальном все те же четыре демонстрационные витрины у флагов по обе стороны от входа. Я по-быстрому обошел зал по кругу, закинув глаз в каждую. В витринах лежало всего по два свитка, но зато какие. Благословение меткости. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. Дальность ее магических атак на одну минуту увеличивается вдвое. Стоимость 80 единиц маны. Молния. Накладывает на цель на расстоянии до 30 метров временный паралич и наносит урон равный характеристике интеллект. Пораженная цель не может двигаться в течение 3 секунд, стоимость 80 единиц манны. Наконец-то я увидел адекватное расстояние магической атаки и заклинания, которым его можно еще увеличить. Если представить, что на 10 уровне заклинателя дальность поражения молнии составит 60 метров, то усиленная меткостью уже будет 120 метров. Вот это я понимаю. Но самым главным было даже не это, а отсутствие фиксированного урона и привязка его к интеллекту. Тут-то моя тысяча интеллекта и покажет себя во всей красе. Витрины с заклинаниями других стихий порадовали меня не меньше. Силовое поле. Накладывает на область шириной метр, 3 метра в длину и высоту, на расстоянии до 10 метров от заклинателя силовое поле. Поле в течение минуты отражает любой физический урон и непроницаемо для всех, кроме заклинателя. Стоимость 80 единиц маны. Оживление мертвеца. Накладывает на монстра на расстоянии до 10 метров от заклинателя проклятие нежити. В течение минуты оживленный монстр атакует любых живых существ в зоне своей видимости, кроме самого заклинателя. Характеристики монстра снижаются на треть от тех, что были при жизни. Оживить любого из монстров можно только один раз, стоимость 80 единиц манны. Вот я и дождался, когда появится магия, которой можно запирать монстров в проходах или разделять, чтобы не сражаться сразу с несколькими. Такой стеной можно и от перекачанного игрока в углу закрыться, пока бафаешься и восстанавливаешь здоровье. Полезная магия. Жаль, что базовых слотов под заклинание третьего уровня всего три. Однозначно буду покупать гримуар на этот уровень. Тут что не заклинание, то конфетка. Пожалуй, для новичков оживление мертвеца тоже может быть полезно. Если они захотят натравить людоеда на его сородичей, правда, для этого его надо сначала убить, что уже требует немалых сил. Проклятие неудачи накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. Ее удача в течение минуты снижается на 10%. Стоимость 80 единиц манны. Огненный щит. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особый щит. Все заклинания огненной стихии в течение минуты не наносят этой цели никакого вреда. Любая враждебная или дружеская цель, которая приблизится на метр к заклинателю, получит разовый урон огнем в размере 50 единиц и еще 10 в секунду, пока находится в радиусе действия щита. Стоимость 80 единиц манны. Заклинания огненной стихии третьего уровня башни оказались довольно специфичны. При раскачанном заклинателе для защиты от огня хватило бы и оберега огня с первого этажа, Но если маг только начал прокачку, огненный щит становился надежной защитой от своих же собственных, бьющих по площади заклинаний. Да еще держал на расстоянии враждебных воинов ближнего боя, отгоняя их своим жаром. Разность удачи, как я уже убедился, тоже может решить исход боя, но мне подобное заклинание пригодится только на время турнира. В обычной игре оно будет просто зря занимать слот. Ледяная стрела. Атакует цель на расстоянии до 30 метров острой сосулькой и наносит физический урон равной характеристике интеллект. При попадании в доспех наносит только половину урона. Стоимость 80 единиц маны. Кольцо холода. На 10 метров от заклинателя образуется область дичайшего холода. Мгновенно наносит всем находящимся в радиусе действия водный урон, равный половине значения характеристики интеллект. Эффект отражается мифриловыми и орехалковыми доспехами, а дамантовые поглощают половину урона. Стоимость 80 единиц маны. «Вот и все. Трындец всем моим адамантовым доспехам, если среди нападающих будет один из эликсированных монстров с этой магией. С кольцом холода, бьющим сразу по всем элементам доспеха, разрушить их не составит особого труда». Остается лишь надеяться, что я буду успевать менять доспех по мере необходимости, но в полубоя вовремя переодеваться то в рехалковый, то в адамантовый доспех вряд ли получится. Пусть смена доспеха почти мгновенно, активацию магической атаки надо заметить заблаговременно, а с этим будут проблемы, если я один против целой армии. На третьем этаже водная стихия показала свой оскал, что кольцо холода, что ледяная стрела — атакующие заклинания, и каждая по-своему ужасно. С таким раскладом все жрецы и целители с упором в водную стихию будут для меня занозой в одном месте. Ох, чую, придется мне несладко с таким раскладом сил. С другой стороны, я получаю в виде кольца заклинания, которым могу мочить толпы игроков, если они не обзаведутся мифрилом или орехалком. Кстати, в описании заклинания непонятно, действует ли оно на самого заклинателя или нет. Решив сразу глотнуть горькую пилюлю, я поднялся на четвертый этаж башни. Здесь убранство разительно отличалось от простенькой отделки первых этажей. На стенах и вокруг окон витиеватые золотые узоры, подсвечники из мифрила, блеск и роскошь. Даже полы из полированного мрамора, а добытые мною жалом антикор, висели на стенах в рамках, как ценные трофеи. Разумеется, оторвать всю эту красоту от общего интерьера было нельзя. Все было намертво вмонтировано в полы стены. Глазками можно смотреть, а ручками трогать нет. Заклинания четвертого этажа магической башни заставили меня вопить от радости. Цепная молния. На расстоянии до 30 метров наносит цели урон, равный интеллекту заклинателя. Если в радиусе 10 метров от цели есть другие враждебные вам существа, они будут также поражены и получат половину базового урона. Стоимость 500 единиц маны. Благословение удачи. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. Ее удача в течение минуты повышается на 10%. Стоимость 500 единиц маны. Крутейшее атакующее заклинание получило массовую вариацию. Я был в восторге. Вообще люблю швыряться молниями. Короче, разработчики удовлетворили один из моих пунктиков. А о фактическом удвоении удачи с помощью бафа и говорить не приходилось. Ясное дело, что такой баф будет чаще использоваться не в бою, а в ремесленных мастерских. В моей так точно. Ух, надо срочно прокачивать заклинателя и заклинателя воздуха. У меня даже руки зачесались от желания покрафтить под усиленной удачей. Антимагия. Накладывает на цель на расстоянии до 10 метров особую отметку богов. С нее снимаются все благословения и проклятия, и в течение минуты она получает полный иммунитет к магии. Стоимость 500 единиц маны. Городской портал. Заклинатель получает возможность мгновенно перемещаться между городами, в которых уже побывал. Если город принадлежит чужой империи, Заклинатель автоматически активирует нападение и окажется за границей города. Стоимость 500 единиц маны. Блин, блин, блин. Как же выбрать нужное мне заклинание, когда буквально каждое достойно занять место в слоте? Антимагия, супер крутой баф. Прыжки между городами тоже. Удача, цепная молния, все хочу. А тут еще заклинания огненной и водной стихии не изучены. Жертвоприношение. На 10 метров от заклинателя образуется область исцеления. Ценой своей жизни заклинатель мгновенно восстанавливает всем союзникам в радиусе действия здоровья, равные его характеристике интеллект. Стоимость 500 единиц манны. Инферно. На 30 метров от заклинателя образуется область испепеления. Ценой своей жизни заклинатель мгновенно наносит всем врагам в радиусе действия урон, равный его характеристике интеллект. Стоимость 500 единиц маны Изучив заклинание огня, я лишь ухмыльнулся. Был бы у меня благословенный щит духа, не раздумывая, жарил бы этим заклинанием всех и вся, но щита нет, а значит в камикадзе играть нельзя. Но хоть тут у меня не будет головной боли по поводу выбора. Заклинания стихии огня при моих характеристиках идут в этот раз мимо. Телепортация. Заклинатель получает возможность мгновенно перемещаться на расстояние до 50 метров в любом направлении, но только в зоне личного обзора. Стоимость 500 единиц маны. Полет. Заклинатель получает возможность перемещаться по воздуху в течение одной минуты. Скорость перемещения в полете равна характеристике скорость. Стоимость 500 единиц маны. Вода сделала все остальные стихии. Это точно. Телепорт был бы крутой магией, если бы моя скорость сама по себе не была подобна телепортации. «Ой, не могу. Я так мучился на бегу из-за необходимости обходить препятствия, но теперь смогу включить все ускорители и бафы. теперь это я полетаю». Разрабы еще не знают, какой бак они опять допустили. «Алекс, человек-ракета, покажет всем, как надо исследовать мир. Больше никаких дней и недель в пути». Долетел до нужного города, добавил к себе в список посещенных и далее городским порталам, хоть каждые пять минут можно к нему возвращаться. Я спустился в общий зал магической гильдии и взглянул на товар не торгующего свитками». Увидел цены и сразу скиз. За свиток второго этажа требовали 500 монет, за третьего – 2500, а за четвертый – аж 15000. Не получится при желании менять свитки туда-сюда, когда захочется. Или получится, но для этого нужно добыть очень большие деньги. И где же их взять? Опять продать нипом шкуры медуз и прочих высокоуровневых мобов? Похоже, в первое время придется заниматься этим. А значит, пока что в слоты четвертого этажа я вставлю полет и городской портал. Буду рубить бабло, используя быстрое перемещение, а потом сменю городской портал на удачу и засяду крафтить. Хотя нет, надо сначала затарить все сундуки рудой, а потом уже и менять заклинания. От возросших возможностей у меня голова пошла кругом. Я оказался не готов к столь крутым бонусам, не знал за что хвататься. Еще бы гримуар четвертого уровня раздобыть. Да только где они обитают, эти таинственные мифические магические боссы, о которых говорилось в описании, одним разрабам известно.